Глава 7. Тонкое искусство коварства. Что ж, барочней рассказываю. Вадушевлённо принялась шептать Ирина, когда несколько часов спустя мы заперлись у меня в комнате. Пожалуй, самой знатной невестой северного правителя можно считать Киню Лазарию из Алабоны. Девица это непростая дворянка. Ирина склонилась ко мне пониже и прошептала: "Младшая дочь самого царя Алабоны, в его третьей жены Моя служанка пожала плечами с сочувственным видом. И её служанки по секрету мне нашептали, что девицу в родном дворце заткнули старшие сёстры. В влабоне традиция такая: только первые две жены царя становятся царицами. А если возьмёт он ещё себе жену или нескольких, то все они фактически не будут иметь никакой власти при дворе. На словах жёны, на деле просто любовницы. Вот потому-то княгине Лазарии пришлось несладко. Нет у её матери власти, а значит, и её никто не защитит. А папаша её что? спросила я. Царя Лабоны, который не защищал дочь, Ерина сделала большие глаза. Ну что вы, как маленькая кинь у Таиса? удивилась она искренне. Да какому мужчине хочется между трёх огней попасть, будь он хоть царь, хоть простой купец? Ясное дело, в женские дрязги не захотела влезать. Опасно же. Я прокашлилась. Ясно. Безхребетный царек значит в Лабоне. Заключила для себя. Дальше рассказывай. Ну вот, царь Лабоны решил младшую дочь свою убрать из дворца. Ради её же блага, со сватов в невесты северному государю, подотожила Ирина. Министр Смотрин, Киннгинта, по секрету большому мне нашептал, что Киню Лазарию считают главной претенденткой на роль супруги северного правителя. "Постой, постой", остановила служанку я. "Министр Смотрин Гинта, это случайно не тот долговязый кручконосый господин, который на смотринах при появлении царя погремушкой трясся?" "Он, он Кинн Таиса. А что это он вдруг с тобой разоткровенился?" Подозрительно покосилась на служанку я. Ирина потупила очи долу и пожала плечами. Приглянулась я ему барышня. Как до этого ты успела ему приглянуться? Ещё больше удивилась я. Ирина подняла глаза и посмотрела на меня взглядом умудрённой опытом женщины. Так дело нехитрое, барышня. Одного взгляда порой хватает. Ну это да. Нехотя согласилась я, разглядывая служанку. С женщиной она была уже далеко не юной, но если приглядеться, то всё при ней. Самам саку, что называется. Тем более, что Кручконосы тоже мужиком был уже далеко не первый молодости. Ну ладно, дело и впрям не хитрое. Можно поверить, что Ирина пришлась Кручконосому по вкусу. Почему б нет? Хотя, когда она всё-таки успела? Быстрые они какие. Я вон за это время от царя только удостоилась звания первой кикимары Северного государства. И, собственно, всё. А у служанки моей уже, похоже, интрижка намечается. Первое утро в аквелая надо же. Ладно, рассказывай дальше. Поторопила я. Следующая невеста Кинги Ангуда из Горналя, продолжала Ирина. Дочь главного казначея Горналя. Кинунгинто считает её второй вероятной кандидаткой на роль супруги северного государя. Красива, умна, образована, у неё есть всё, чтобы стать царицей. Угу, кивнула я. Мало, но в целом понятно. А последняя? Кинге Милана из Лабриты, ответила Ирина и прочистила горло, отводя взгляд. По мнению Кинунагинты, Самой нежелательной кандидатка на роль супруги северного государя. Еринов скинула на меня оживлённый взгляд и зашептала: "По правде сказать, барышня, ежели царь выберет её, то это будет явный мезальянс. Девица, внебрачная дочь царицы Лабрицкой, отдана была на воспитание в семью первого министра Лабриты, но все при дворе знают, что она плод запретной страсти царицы и младшего принца Лабрицкого. Кинунгинта считает, что со страны правителя Лабриты сосватать внебрачную дочь своей супруги северному государю. Верхнепреличие. Но так как официально она признана дочерью первого министра, открыто отвергнуть ее кандидатуру не смогли. Догадалась я. Точно, точно, закивала Ерина. Кинунгин то так и сказал. Ладно, в общих чертах о невестах я узнала. Да и мне главное незаметно подскажи, кто из них кто. Когда придем на первое свидание невест с царем? Поднимаясь, сказала я. Свидание Кинетаиса. Глядя на меня, задачено поморгала Ерина. Ты забыла? Вчера после того, как наш ледяной жених обозвал как мог всех своих невест, твой Кинунгинта сообщил, что утром все невесты приглашены на первое свидание с государем. Ну там, себя показать, других посмотреть, для более близкого знакомства. Но снова поморгала Ирина. Кинью Таиса, вы собираетесь пойти? Конечно, кивнула я. Почему нет? Как? Растерялась служанка. В таком виде Она осторожно так пальчиком указала в сторону напольного зеркала. "Я там сейчас не отражалась", но намёк поняла. Глянул на Ерину и уверенно и сказала: "Да, в таком виде". "Ну как же?" совсем уж испугалась моя служанка. "Вы ведь что я?" вздохнув, покачала головой и пояснила с несходительно. "Ты ничего не забыла, Ирина". В глазах нашего заколдованного жениха, Якикимара болотная, при первом взгляде на меня его бедняжку перекосило от отвращения. Думаешь, ему будет не всё равно, что у меня на теле появилась синяя чешуя и волосы слегка отросли и не слегка посинели? Да он не заметит разницы, уверяю тебя. Ирина моргнула, задумалась. Волнение сошло с её лица. Уже спокойно она сказала: "Точно. Царя моя русалочке красота, точно не спогнёт больше, чем отпугнула внешность кикиморы". Повторила я и добавила: "А вот у меня будет возможность узнать, кто из невест так постарался меня разукрасить в синий". Как Заинтересовалась Ирина. Посмотрев на служанку серьёзным взглядом, я сказала: "Когда придём на встречу, внимательно следи за реакцией невесты на моё появление. Глаз не своди со всех трёх. На тот случай, если я что-то упущу. Первая реакция самое важное, Ирина, запомни". Служанка неистово закивала: "Сделаю, как скажете, кинет Аиса". "Вот и хорошо", кивнула я. "Помоги одеться и... Я тяжело вздохнула. Надо сделать что-то с волосами. Платье мне Ирина выбрала самое нарядное из тех, что были в гардеробе Таисы. Традиционно на первом свидании невеста должна выглядеть максимально привлекательно для жениха. Нижнее платье с золотой вышивкой, верхнее из красной парчи с широкими откидными рукавами. Плечи и шея оголены. Ирина, ты правда хочешь, чтобы я это надела? Да, глядя на меня горящим взором и улыбаясь, ответила служанка. Это ваше лучшее платье княгини Таисы, вы в нём будете краса. Нет. отрезала я. Ты ничего не забыла? Думаешь, красное золотом сможет выгодно подчеркнуть утончённую синюю мою чешую? Улыбка сошла с лица служанки вместе с восторгом. Принеси что-нибудь однотонное и неяркое. Ирина разочарованно вздохнула и поплелась к шкафу. Долго выбирала и вернулась с платьем цвета чайной розы. Вот это уже лучше, похвалила я. В синей чешуёй я ходить согласна, как минимум потому, что в этом нет моей вины. А вот выглядеть безвкусно не хотелось бы. С волосами возникла сложность. Ерина попыталась собрать их в прическу, но от тяжести сотворенного служанкой синего сооружения из волос моя голова все время кренилась в разные стороны, а шея заныла почти сразу. В итоге на свидании с северным государем я шла с толстой синей косой, которая волочилась за мной по полу. Спину и шею оттягивала назад от тяжести. Ну зато безукоризненная осанка. Свидание государя с его невестами было назначено в розовом дворике. Розовым, прям как мое платье. Может, это хороший знак? И я вспомнила о своей внешности и мотнула головой. Нет, вряд ли. Сегодня передо мной не стоит задача очаровать царя. Ксунан может требовать от меня чего угодно, а я ему не волшебница, чтобы невозможное ему недопалош. Сегодня у меня другая цель: присмотреться к соперницам и разобраться, что они собой представляют, и от кого я получила свой подарочек в виде русалочки Чешуи. К розовому дворику нас Ерины проводил слуга. Пройдя под высокой аркой, я оказалась в царстве розового льда. На самом деле лед был самый обычный. Колонны, беседки, фонтанные скульптуры – все было создано из нитяющего льда. А розовая тень над ледяными колоннами и скульптурами в этом дворике придавали раскидистые деревья с розовой листвой. Да, да, розовыми были не лепестки цветов, а листья. Ах, наверное, нет ничего прекраснее во владениях Северного правителя, чем этот дворик. Донесся до меня девчачий голосок. Высокие, как звон хрусталя. Ну, от чего же? ответил голос мужской. В Аквилае множество мест, которые значительно превосходят этот дворик по красоте и великолепию. Прислушиваясь, я тотчас поняла, что говорил не царь. Его холодный, недружелюбный голос въелся в мою память. Узнала бы сразу. Нет, в этом голосе я слышала улыбку и некое лукавство. Я поморщилась. Тарлат, виновник моих бед. И что же он делает на свидании государя вместо государя? Пройдя по выложенной ледяной брусчатки тропе ещё немного, я увидела наконец собравшихся во дворике людей. Ах, как бы я хотела собственными глазами увидеть все эти красоты, произнёс всё тот же хрустальный голос. Говорила девица с золотисто-рыжеватыми кудрями, рассыпанными по обнажённым плечам. Она жеманно улыбалась, обнажая в улыбке два крупных, как у кролика, передних зуба. Зубки, впрочем, совсем не портили её лица, а лишь придавали ей некое своеобразие. Кинья Миланны из Лабритты. Прошептала мне на ухо Ирина, памятуя мою просьбу подсказать, кто из невест кто. Ага, воскресила я в памяти всё, что услышала от Ирины о сопернице. Значит, этот миленький корольчонок с хрустальным голоском, тот самый мезольянс, который Кинунгин считает для государя нежелательным. Ясно, понятно. А я бы предпочла всем красотам аквелая, почаще видеть государя, произнесла ещё одна девица, привлекая моё внимание. Тонкие, мягкие черты Светящаяся бело-розовая как жемчуг кожа, большие глаза, похожие на глубокие озёра, собранные в аккуратную причёску чёрные волосы, обрамляющие лицо чуть вьющимися прядями, полные, влажные от помады губы. Девица была одета в изящное сиреневое платье и на фоне блондинки выглядела утончённой барошней. Сейчас девица опустила очи долу, словно смущаясь. "Государь так впечатлил вас, княгиня Лазария?" С усмешкой спросил Тарлот. Щёки девицы чуть порозовели. Красота Северного правителя не знает себе равных. Произнесла она тихим смущенным голоском. Хм, подумала я. А это выходит напротив. Самая желанная кандидатка в супруге государя, по мнению Кину Нагинты, младшая дочь царя Алабоны. И тактику выбрала понятную: хвалить царя, смотреть снизу вверх и всячески восхищаться. Кинун Тарлот произнесла третья невеста. Я бы хотела поблагодарить вас, что в отсутствие государя. Вы взяли на себя труд скрасить наши ожидания общением с вами. Это очень любезно с вашей стороны. Пожалуй, на фоне первых двух невест третья выглядела даже слишком эффектно. Роскошные каштановые пряди, ярко-синие глаза, выражение лица человека знающего цену и себе, и вещам, и людям. Платье из золотой парчи только усиливало впечатление роскоши, исходящее от этой девицы. Ким Янгуда из Горналя, шепнула мне Ирина. Дочь главного казначея Горналя, вспомнила я. Вот как. Девушка, наверное, привыкла к деньгам и золоту. Может быть, даже её детской песочнице была королевская казна. Теперь понятно, откуда это выражение лица. На данный момент она явно флиртовала с Магом, но тот сделал вид, что этого не замечает. Вежливо кивнув, ответил: "Ну что вы, Кин Янгуда? Я лишь хочу, чтобы у вас сложилось хорошее представление о нашем правителе, и по мере моих сил буду стараться угодить его невестам". Я отметила, как на лице горнальской красавицы промелькнула тень разочарования, но длилось это лишь секунду. В следующий момент раздалось громкое: "Ох!" и головы всех собравшихся повернулись в мою сторону. "Надеюсь, ты смотришь, Ирина". Мысль на обратилась я к служанке и не забыла моего наказа: "Внимательно смотри, вдруг я что-то упущу". "Ох, духи четырёх Марий! Что это такое?" Голос принадлежал утончённой Лазарией. На её лице удивление сменилось лёгкой безразливозностью. "К- кинетта, Иса?" спросила запнувшийся старт вот при виде меня. Он явно был потрясён моим видом, но что даже в такой степени приятно, сразу узнал, несмотря на то, что я посинела и покрылась чешуёй. И тут раздался смех. На весь розовый дворик безудержно звенел хрусталь рыженькой Миланы. Девушка хохотала настолько заразительно, что, пожалуй, и я бы посмеялась, если бы не была причиной веселья. И вот уже посмеивается почти не таясь утончённая нежная Лазария. Старается сдерживаться, но не может. Неприятно, конечно, когда над тобой так откровенно смеются, но сгорать от стыда я не собиралась. В этот момент раздался спокойный голос Ангуды, в котором явственно звучал укор. Кинье Милана, кинье Лазария, невежливо потешаться над бедой кинье Таисы. Наверное, её постигла морская хворь. Я слышала, что некоторые люди не переносят морские путешествия. Их кожа может посинеть и покрыться струпками. Это недостойно Кинги подвергать бедняжку ещё большим страданиям. Ей и так досталось. Речь Ангуда произвела эффект. Две другие девицы, тотчас престыженные, перестали смеяться и лишь виновато косились то на меня, то на Ангуду, то на Тарлода. На меня слова горнальской красавицы должного впечатления увы не произвели. Во-первых, потому что как врач, я точно знала, что чешуя на моём теле не имеет ничего общего со струпками. А во-вторых, Потому что заметила, как пристави флазарию и Милану, Ангуда осторожно глянула на Тарлда, словно ожидала его одобрения. Так уже немного понятнее, подумала я. Боюсь, кинья Ангуда, вы ошиблись, произнес Мак, глядя на меня изучающим тяжелым взглядом из-под бровей. Впрочем, я была уверена, что причиной его недовольного взгляда является не я, а случившаяся со мной метаморфоза. Мой опыт подсказывает мне, что причиной изменений, произошедших с Кини Таисой, является не морская болезнь, а колдовство. Нет, нет, Кинон Тарлот. Громко даже пожелу черезчур громко перебила мага я. Мне ведь не показалось? Он собирался произнести колдовство? Тень Янгуда абсолютно права. У меня морская болезнь. Брови магава просительно поднялись, и даже горнальская красавица повернулась ко мне, глядя так, будто признание мною её правоты стало для неё неожиданностью. Однако взгляд Тарлода прямо сейчас беспокоил меня немного больше. Макс смотрел проницательно с лёгким скепсисом, затаившимся в уголках улыбающихся глаз, хотя губы его совсем не улыбались. И будто говорил: "И кого вы сейчас пытаетесь обмануть, Кине Таиса? Меня вам провести не удастся". "Правда, правда", энергично заверила Ямага. "Со мной уже такое случалось". Глаза Тарлода округлились ещё сильнее. Сначала. Потом он нахмурился, словно о чём-то размышляя. Однажды, продолжала вдохновенно сочинять я, мы катались на лодке по реке. Долго катались, до самого вечера. А когда по утру я проснулась, обнаружила, что вся синяя и покрылась этими, как их, струпьями. Точно, точно, струпьями. Макс склонил голову набок, словно пытаясь угадать, что я затеяла и зачем так безбожно вру. А я видела, что Макнина грош не верит моим рассказам о болезни. Судя по его не мигающему пристальному взгляду, он размышлял. И в какой-то момент своих размышлений решил мне подыграть. Что ж, клянет Аиса. Вынужден признаться, что в первый момент я сделал другие выводы. Но раз уж с вами подобные случаются не впервые, то, наверное, ошибиться вы не могли. Что вы что вы? Всё так и есть. Морская болезнь, кивнула я и выдохнула. Если бы первый маг Аквелай сейчас авторитетно объявил, что метаморфозы с моей внешностью колдовство, то его слова никто не подумал бы подвергать сомнению. И, конечно, сразу стали бы искать виновного. Вот только мне этого не нужно. Не сейчас, рано. Виновницей, безусловно, была одна из невест. И я уже даже, кажется, догадывалась, какая. Вот только, если она признается в том, что наслала на меня колдовство, то я даже заранее знала, какую причину назовет. Желание убрать с дороги одну из соперниц отбора невест, ту самую, которую Тарлот прилюдно выделил перед царем. И, конечно, это будет ложью. Для меня это слишком очевидно, что изрыговать меня в глазах государя сильнее, чем уродует лежащий на нём заклятье, вряд ли возможно. Истинная причина останется скрытой, и я подспудно ощущала в этом сокрытии опасность. Однако, Ким, я Таиса, раздался рядом голос Лазарией. Как долго продлится ваша болезнь? Ваш внешний вид, она наморщила носик, не слишком эстетичен для наших взоров. Уместно ли вам находиться здесь? Ведь в любой момент может появиться государь. После её слов на какое-то время повисла тишина. Это она сейчас мне посоветовала исчезнуть с горизонта, чтобы не оскорблять её зрение своим уродством. Однако, я даже не знаю, почему меня это разозлило. То ли из-за того, что Лазаря не скрывала своего интереса к царю, она против сразу продемонстрировала его всем. То ли потому, что в её взгляде на меня сейчас была та же высокомерная брезгливость, что и в глазах северного государя при нашей первой встрече. В общем взгляде на нежное лицо Лазари с этой бело-розовой жемчужной кожей и блестящими большими глазами я разозлилась. И если смущусь своей изуродованной внешности и уйду, то позволю ей считать, что она взяла верх надо мной, и окажусь тем самым в невыгодном положении. Кажется, это уже было. Я не стала упрекать ни своего бывшего мужа Андрея, ни его молоденькую любовницу Настю. Я молча вычеркнула себя из их жизни, просто тихо и гордо самоустранилась. этим самым позволив им обоим не считаться со мной, как будто я и мои чувства не важны. Но, наверное, в глубине души это разъедало меня. Я чувствовала себя униженной из-за того, что позволила считать себя незначительной. И сейчас мне не хотелось снова чувствовать себя точно так же. Выгляжу, значит, не слишком эстетично для ваших взоров? Находиться мне, значит, здесь неуместно? И что такие? Ты посмотри. Милая Кинге Лазария, Улыбнулась я от тёпней дружелюбной улыбкой. Помнится, в тронном зале в день смотри, царь увидел в одной из вас каракатицу, в двоих жаболюдок. Ну и кикимуро вам не. Как вам кажется, вы для него кто? Каракатица или жаболюдка? Лазарена хмурила красивые тёмные брови. Откуда мне? А вы подумайте, бадушевно предложила я ей. С кем у вас, по вашему мнению, сходство больше? С каракатицей или всё-таки с жаболюдкой? В глазах Лазарии вспыхнула злость. "Что?" задохнулась она. "Сх, да как вы? У меня нет никакого сходства с" Заведя руку за спину, я схватила свою длинную русово-чую косу и резко перекинула её на плечо. Задача оказалась не из простых. Коса-то моя сейчас килограмма 3 весила. Попробуй вот так, третило пошвыряй ладошкой. Зато оно того стоило. Коса со свистом взмыла в воздух, метя в лицо Лазарии. Та взвизгнула и уклонилась. Вот только для этого ей пришлось присесть и упереться ладонями в землю, чтобы не клюнуть туда же носом. Коса моя упала мне на плечо, просветив над головой Лазарии. Поднимаясь и отряхивая ладони, алобонская принцесса вся тряслась от гнева и смотрела на меня так, будто готова была задушить собственными руками. "Крайне извиняюсь, что мой внешний вид тревожит ваши чувствительные взоры, Кинье", сказала я. "Но вы избавить вас от своего присутствия никак не могу. Видите ли, лекари Рагуды Когда со мной случалась моя хворь, всячески советовали мне частые прогулки на свежем воздухе, чтобы последствия болезни прошли как можно скорее. Предписание лекарей это почти предписание магов, подал голос Тарлот. В уголках его хитрых лисьих глаз притаилось веселье. Ими никак нельзя пренебрегать. Буду рад составить вам компанию в ваших прогулках, Кинеттаиса. Так как именно я заключил договор с вашим батюшкой, чувствую себя ответственным перед ним. и всячески помогу вам поскорее избавиться от последствий вашей морской болезни. Благодарю, Кинон Тарлот. Вежливо кивнула я. Это очень любезно с вашей стороны. Обменявшись любезностями с магом, я перехватила взгляд прекрасной Ангуды. Гнев, ревность? Нет, этого в ее взгляде не было. Хотя я уже поняла, что Ангуда заинтересована в магии. Она смотрела оценивающе. И это настораживало больше, чем открытая злость Лазарии. Прошу прощения у кинуна мага и барышень невест. Раздался рядом голос, и все повернули головы. Перед нами стоял уже знакомый мне мажордом, слуга, встретивший меня по прибытии. Государь просит прощения у своих невест, но, к сожалению, неотложные дела государства вмешались в его планы. И сегодня он не сможет увидеться с барышнями. Повернув голову, я заметила, как усмехнулся Тарлот. Дела государственные важнее всего, прозвучал хрустальный голосок. Говорила Милана, о присутствии которой я успела забыть. Никто из невест государя не упрекнёт его. Все мы готовы ждать, когда он изволит встретиться с нами. Уверена, другие невесты разделяют моё мнение. Рыженькая окинула нас всех вопросительным взглядом. Не так ли, Кинге? Однако, подумала я, навряд ли легкомысленная глупышка она деле, намного умнее, чем казалось. Остальным невестам ничего не оставалось сделать, как согласиться и покинуть розовый дворик. По пути из дворика И я почувствовала, как что-то дернуло меня за волосы, хватило короткого взгляда назад, чтобы понять: моя коса зацепилась за какую-то растительность на тропе. Пока Ериня освобождала мои волосы, я подняв глаза рассматривала ледяные башни дворца. В какой-то миг мой взгляд выхватил фигуру наверху за стеной изо льда. Присмотревшись, я узнала его: человека, облаченного в длинные одежды, отороченные мехом. В его белоснежных волосах была корона. Я хмыкнула. Любопытно. Северный государь казался занятым неотложными делами государства, а сам находился всё это время поблизости. И как долго он за нами наблюдал?